Из прекрасно сложенного атлета Каленберг превратился в урода. Никто, кроме матери и доктора, не видел его ног, не выросших с рождения. В сравнении с развитым торсом ноги походили на два крошечных отростка, не способных поддерживать тело. Никому не разрешалось входить в спальню, пока Каленберг одевался, а в инвалидном кресле ноги закрывал специальный полок. Макс перебрался в кресло и покатил в ванную. Часом позже, помывшись и сделав зарядку в спортивном зале, примыкавшем к ванной, он вернулся в спальню. Завернув нижнюю часть тела в легкую ткань, Калленберг надел белую рубашку, закрыл полок и поехал по длинному коридору в кабинет. Не успел он проехать и пары ярдов, как навстречу выскочил гепард. Гинденбург — лучший друг Макса, его постоянный спутник —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 С наклейками разного цвета, определяющими важность той или иной бумаги. Перед сном Каллинберг обычно намечал распорядок следующего дня. Макс нажал зеленую клавишу, и, как только на экране монитора появилось лицо Миа, начал диктовать. На сегодня все, Миа, подытожил хозяин через час. Где холу? Ждет, сэр. Она понадобится мне через 30 минут. Каленберг быстро просмотрел письма, принял решение, способствующее увеличению его и без того огромного состояния, и снова включил монитор. Его терпеливо ждала Вьетнамка, похожая на экзотический цветок. Каленберг поздоровался, начал диктовать. К десяти утра с делами было покончено. Несколько минут Макс сидел, поглаживая шелковистую голову Гинденбурга, затем нажал кнопку селектора. Зайдите. Через секунду раздался стук в дверь. Джулио Так, личный помощник, вошел в кабинет.